Глава шестая Макс, небо-то какое звездное, прямо загляденье. Никогда еще так не радовался просто возможности видеть хоть что-то, кроме серой стены дождя. Уф, я, кажется, жив. Попробовал осторожно пошевелить пальцами рук. Работают. Ноги тоже шевелятся. Да и шея. И сесть у меня сразу же получилось. Не стоит забывать, что это чудо мог мне подарить завышенный адреналин. И на самом деле я весь переломан. Знаю, так бывает после серьезных аварий. «Кстати, а где машина и лика?» «Да и сам я где нахожусь?» «Кругом темный лес с стеной, дороги не видно». «Ничего не понял». Я ехал так-так, и как будто бы только что, вот буквально секунду назад. Глюки. На самом деле стопроцентно провалялся в отключке пару часов, но может поменьше. Какой-то кусок моей жизни выпал из сознания абсолютно точно. Может, я его просто не помню? А что помню? Грозу, ураган, перекатившийся через капот чужую тепличку. Да, она меня впечатлила, нормально так. Большая была». «Пристегнут я не был». «Угу». Лика посоветовала так поступить, что проще было выбраться из машины, если нас прижмет стволом. «Это помню. Может, и меня через лобовое выкинуло?» Налетели на что-нибудь и ту-ту наружу, без парашюта? Нет, тогда бы у меня лоб болел. Провел рукой, ссадин нет. Так, а во второй руке у меня что? Шампуры с мясом? Реально? Ну да, кто что берет с собой на память. Уф, лик это где? Цела хоть, надо бы как-то встать. К моему удивлению, это оказалось не слишком просто. Нога застряла под корягой. Может, я не выпал из машины, а просто сбежал после ДТП? Нет, под лицом я никогда не был, только если в состоянии аффекта. Если так, то становится ясно, почему я ничего не помню. Дернул ногой посильней. Ботинок чуть с ноги не соскочил, но выдернул таки. Ботинок – это хорошо. Радует то, что они все еще на ногах. И не столько с точки зрения удобства. Просто если в ДТП слетает обувь, то значит удар был слишком сильным, и ты почти гарантированно труп». «Я не труп, и у меня ботиночки есть. На обеих ногах, что характерно. Уже радует. Съездил на шашлыки. Развлекся. Адреналина хлебнул. На пару лет хватит. Знал же, что с такими рассуфыренными барышнями связываться себе дороже, как ни крути. Даже если они начинают казаться нормальными. Это обман зрения. Морок». «Как хочешь, так и называй, но с такими девицами кроме проблем ничего не светит, даже если все так хорошо начинается. Хоть бы эта красотка жива была. С машиной ты черт с ней новую себе купит. Сама бы выбралась. В каких кустах, интересно, я мог их оставить? Розовый пепелац должно быть издалека видно. Черт, у нее же еще и бабушка на болоте сидит. Надеюсь, ее там не сдуло». «День, чувствую, выйдет непростым, и у меня есть все шансы успеть себя почувствовать супергероем. Съездил, называется, отдохнуть. Нет, я ни о чем не жалею, вот честно. Это так, нытье. Может быть, я оказался именно в том месте, где и должен был. Все же после такого тайфуна мужские руки здесь наверняка понадобятся». «Лика!» — крикнул во все горло. Хоть бы отозвалась. Может, без сознания или зажала в машине. Стойки там, конечно, что надо были. Так, ни о чем плохом не думаю. Ни к чему это. Надо просто действовать и уже на месте решать, что делать. Дороги, конечно же, завалило, но есть сан авиация, в конце концов. А со связью что? Телефон оказался в кармане. Надо же, уцелел. Вот только сигнал не хочет ловить. Скорее всего, от вышки ничего не осталось. Увы, так бывает. Лика! Никакого ответа. Так, стоп, что там впереди за огоньки? Дорога? Свет фар? Не похоже. Скорее уж костер там горит ускорился через лес. Под ногами то и дело попадаются камни. Сколько же здесь валунов? Надо идти аккуратнее. Ногу вывихну, и толку с меня тогда будет немного. Огоньки еще и шевелятся. Вон и люди вроде стоят. Угумс. Женщина в откровенно странной одежде. 33 юбки, кофта, чепец. Дети рядом с ней суетятся. Нет, все же подростки. Телега. В нее запряжена кляча. Мокрые все. Жуть какая. Хорошо факелы догадались за Жить из подручных средств. Вынурнул на дорогу из чаши. Стоят. Парнишки еще и за какие-то палки ухватились. Напугал? Похоже, что так. «Доброй ночи! Вы тут девушку не видели с синими волосами?» Лошадь завизжала, женщина еще и попятилась. «Не видели!» Откликнулся старший из двух пацанов. «Хорошо их, похоже, тут помотало. Мальчишка грязный, что сам черт!» «Помощь нужна? Вы сами откуда? Мы тут совсем рядом живем. Сейчас отец выйдет!» «Лжет. Я вижу, что лжет. И мамаша его это видит. Не слушайте его. Помогите с телегой. Деваться нам все равно некуда». Колесо ухнуло в яму. Она села осью на пень. «Сами не вытолкаем. Приподнимите?» «Золота нет. Куренка могу отдать. Не жалко. Приподнять не обещаю, но вытолкать помогу». «Вы же оборотень. Чего вам стоит поднять?» — насупился младший из братьев. «Вытолкать мы уже пытались. Не выйдет. Хорошо села». «Посмотрим». «Скажут тоже, оборотень». ты -то из леса ночью вылез. Помочь помогу, да только бы побыстрее управиться. Лике помощь, может быть, нужна. Еще ее бабку неугомонную надо где-то искать. Лошадь в истерике бьется на месте. Женщина пытается ее успокаивать. Были бы мы в Штатах, решил бы, что столкнулся с амишами». «Есть там такая народность, которая живет по укладу XIX века и не признает никаких технологий. Но мы вроде в России, тут только если старообрядцы встречаются, хотя как знать». Обошел повозку по кругу. «Сколько ж на этой телеге всего? Деревянные клетки с живностью, вещи, одеяла и те есть. Подержи-ка мясо. Как оказалось, шампуры все так же у меня в руках. Зря не разгрузили, было бы проще». «Без вас знаем. Да только опасно. Леший учует и уволочет все себе. Вместе с нами», — добавил второй парнишка. «Телега-то заговоренная, скарп нет. Вы туда свой провиант положите. Можете сами поесть. Давно тут торчите, наверное. С полчаса. Как стол безого гнева прошел, так и засели». «Ты про тайфун, что ли?» Подхватил сзади телегу без особой надежды. «Поддалась. Легкая. Или весь вес у нее напереду?» Тени! Лошадь рванула с места. У дамы шапка с волос слетела. Вдруг сбежит вместе с телегой. Нет, вон, как крепко кобылу свою ухватила. Или это жеребец, кто его знает? «Йосеф, отдай господину оборотню его добычу!» Чересчур холодный тон меня удивил. «Не стоит. Вы не подскажете, где здесь ближайшее поселение. Зачем это вам?» «Йозеф, ставь клетку обратно. Господин брезгует». «Я не брезгую, просто мне ни к чему. Тем более. Так зачем вам в деревню? Мы ехали вместе, я и Лика, когда налетел тайфун. Как сам здесь очутился, так и не понял. Девушка пропала. Может, встретили? У нее волосы такие, синие, приметные». «Синие? Еще скажите, что стрижено». «Довольно коротко. Так видели или нет? Вся эта болтовня мне прилично поднадоела. Время уходит, а я стою как дурак. При дамах о таких девках не следует упоминать, тем более я с сыновьями. Идите туда. Если где и встретите, так только там. В наших деревнях таким девкам не место. Вы не поняли, ее могло забросить порывом ветра вместе с машиной». Чертов гнев кружил в той стороне, сверкнул мальчишка глазами. Нашей земли не тронуло, заговоренные они. Молчи! шикнула на сына дама. Шутит он так. Вот, держите, сунул мне второй дочисто обглоданные шампуры. Когда только и успели. Достаточно прохлаждаться. Надо идти и искать. Они запрыгнули на телегу и укатились к своим. Вот и славно. Жаль факелы с собой утащили. Надо было спросить хоть один. Впрочем, на смартфоне связи, может, и нет, а вот фонарик работает. Как я раньше не сообразил, идиот! Лучик света показался в темном лесу настоящим благословением свыше. Быстро побежался им по обочинам унылой дороги, под лесок и вправду цел. Значит, в кювет машина не съехала. Опять же, следов от шин на колее нет, дождем их слезать не могло. Под ногами, конечно, сыро, но не настолько, чтобы уничтожить следы. По всему, выходит, я ушел достаточно далеко от машины. Черт, как угораздило-то! И главное, ведь ни черта не помню из самых последних событий, кроме вспышки молнии. Дальше все, провал и темный лес. Значит, надо идти. Лошадь утащила телегу налево. Рискну пройтись направо, если что-то, просто вернусь. Лика! Позвал я ни на что не надеясь. Дорога все больше напоминает отвилок от основной трассы. Если ею и пользуется, то не часто. Ни тебе табличек, ни тебе сети. Лес и все, прямо как дома. Капли падают светок, истекает истекают за ворот городской ни к чему не приспособленной куртки. Под ботинками чавкают лужи. До рассвета, конечно, еще далеко. Только луна и мерцат. Вообще говоря, странно, вроде белые ночи. Должно бы уже светать. Выехали мы ближе к полуночи. Пока я бродил здесь часа три, прошло точно». Потихоньку нос уловил, что потянуло дымком. Неужели туристы? Хорошо бы. Может, и вовсе девчонка догадалась развести костерок? Нет, Лика бы точно не стала жечь на земле огонь. Побоялась бы эхо старой войны. Чуть ускорился. Если там люди, у них наверняка есть с собой карта. Хотя бы получу примерное представление о том, где мы находимся. Может, я бежал через лес, срезал где-нибудь и сейчас вообще и не туда, куда надо? Может же такое быть? Лика! Тишина. Буквально через пять метров дорога оборвалась, по крайней мере для меня. Сама колея резко свернула направо, я же продолжил идти вперед. Дурак! Не заметил оврага. Ноги скользят по сырому подлесью, по гладкому камню. Чуть вниз не скатился. «Стоп! Это что там впереди так огнями сияет?» Протер глаза. Ни черта не помогло. Огромный холм впереди напоминает очертаниями замок. И огни горят, как будто бы в его окнах. Может, костры развели? Да какие костры? Замок это, самый что ни на есть, настоящий. Черный в окружении горбатых скал. Ничего не понимаю. То есть совсем. Замков с этой стороны Ленобласти нет. Тут только коттеджи. Да и скал здесь никаких быть не может. Я же смотрел карту. Ближайший и, собственно, единственный замок в До него пилить и пилить на машине, километров около, наверное, двухсот. Не могло же нас так перевернуть тайфуном. Что вообще за бред? Бр, потряс головой. Картина начала складываться во что-то совсем уж нехорошее. Дама в платье, странный разговор, курицы эти в деревянных клетках, внезапно изменившийся рельеф. Нет, ну не может же быть такого. Или я все же провалился куда-то, мягко скажем, не туда?» «Вот сейчас подойду и узнаю. Ну нафиг подумывать. Было бы еще чем. Я в такой бред никогда не поверю. Или все же поверю. И как пройти к замку?» Судьба опять взяла всю мою жизнь в свои руки. Ботинок съехал с холма, следом и вся остальная моя тушка. Хорошо еще склон пологий и камней почти нет. Во всем надо видеть плюсы. «Стоять! Кто такой?» — грубый голос отрезвил. «Найти бы еще его обладателя». Оборотень, стражу пристраиваться собрался. Именно, уверенности подлить в голос побольше. Таким макаром нигде не пропадешь.